Глава седьмая Ну, вроде вот так и должно быть. Я закончил монтаж лапы и отступил, разглядывая получившуюся конструкцию. «Все назад!» Алён, давай жми кнопку!» Соседка кивнула и, почему-то зажмурившись, надавила на переключатель пульта. Лапа лязгнула, и трехпалая ступня, обеспечивающая широкую площадь опоры на мягком грунте, сложилась, оставив слегка заостренный наконечник, пригодный для лазания по стенам и прочих подобных манипуляций. Трансформация прошла ровно и без задержек. Шарниры не закусило, все детали были отлично подогнаны и смазаны, так что двигались плавно, как и должно быть. «Отлично! А теперь обратно!» Мне понравилось, как все работало, но пока еще полностью удовлетворен я не был. «Давай повторим хотя бы раз десять. Надо убедиться, что проблем не будет». «Хорошо». Соседка не стала спорить, а принялась методично складывать и раскладывать ступню, внимательно следя за работой механизма. «Вроде все в порядке». «Пока да», — согласился я. «Давай второй этап. Выдвигай лезвие». Алёна вновь убрала опору, а после нажала на второй переключатель, и из ноги выскочил 10-сантиметровый трёхгранный шип, встав на фиксатор. Секрет был в том, что наконечник лапы оставался полом, что не лучшим образом сказывалось на его надёжности, но мы всё же решили пожертвовать ею ради скрытого оружия. «Да, была вероятность, что отверстие просто забьёт грязью, но сейчас уже стояла глубокая осень, а на момент соревнований вообще настанет холодная и снежная сибирская зима, так что гораздо важнее побеспокоиться о том, чтобы робот не замёрз, пусть даже бои будут проходить в гигантском ангаре». «Отлично. Я убедился, что лезвие надёжно зафиксировано и выдержит прямой удар по вражеской броне». «Да, таким можно наворотить дел. Грани заточены так, что даже резать и рубить можно». «Не знаю, правда, зачем нам это. Но пусть будет, раз уж взялись. Ладно, давай ещё десять повторений, и если всё нормально, начнём остальные лапы собирать. Желательно к концу недели уже прототип закончить и приступить к тренировкам пилотов». «Мы не успеем», — соседка нахмурилась, прикидывая в уме сроки и объём работы. «Даже если с железом поднажмём, софта всё равно ещё нет. Его, считай, с нуля писать надо». И это я еще не говорю про пульт. Стандартный нам точно не подойдет. Одно управление лапами сколько места займет. Можно, конечно, часть функций вынести на ноут, но тогда придется второго пилота сажать. У нас по-другому и не выйдет. Я и не рассчитывал, что с роботом управится один человек. Ладно, одиночные бои, там еще можно попробовать. Но в королевской битве без стрелка никак. Так что я изначально планировал, что будет команда. А кто пилотом станет, уже решил? Алёна спросила вроде небрежно, но я чувствовал её внутреннее напряжение. Девушке явно хотелось сесть за штурвал, однако навязываться она боялась, особенно после того, как я сделала её главой клуба. Впрочем, остальные тоже навострили уши. Да, давно уже. Я не стал затягивать ожидания. Основным пилотом будешь ты, а помощником — Пётр. Может, не стоит? Соседка вроде обрадовалась, но тут же сникла, покосившись на невозмутимо что-то, печатающую японку. Всё же Мико гораздо опытнее. Да и модель ей знакома. Мы практически ничего от себя не добавили. Так, чисто косметику. А чертежи Кама она достала. Так что, наверное, я откажусь. Типа я спрашивал, хочешь ты или нет. Я подмигнул расстроенной девушке. Как сказал, так и будет. И дело не в фаворитизме. Видишь, я тоже могу в умные слова. Расчёт тут другой. Мико будет вторым пилотом. Если всё пройдёт нормально, вы вдвоём и составите боевую команду. Пару прогонов мы так точно сделаем. Но проблема в том, что нас могут дёрнуть в любой момент. Вот представь, разгар сражения, кровь, кишки, раз, расп... Ну, в смысле детали валяются оторванные, можно сказать, битва не на жизнь, а на смерть. И тут нам звонят и говорят, собирайте манатки и через 20 минут ждём на Заельцевском кладбище. Ну, для примера. Что вы будете делать? Мы-то понятно, приказ есть приказ. Сгреблись и поскакали. А победа будет зависеть только от вас и конкретно от тебя. И именно потому, что Мико более опытная, я и хочу, чтобы ты стала первым пилотом. Не случится ЧП, у нас будет сильная команда, способная раздавить врага. А если что, вы не останетесь голой сраб... Эм... Ну, в смысле, без управления. Фу, выговорился, даже устал. Пойду посплю. Хм, Тор, а ты ведь иногда умные вещи говоришь, прокомментировала мою речь японка, так и не изменившаяся в лице. Жаль, только мозгами пользуешься редко. «Слушай, покорная женщина Востока!» Я с удивлением поднял бровь. «По вашей культуре ты же должна быть тихой и скромной, внимая каждому слову мужчины. А тебя послушать, так там целым бы остаться. Вроде молчишь-молчишь, а потом как? Выдашь, что трымай порты, хавайся у бульбу!» «Я родилась в России и почти до десяти лет тут жила», Пожала плечами ведуня. «Так что, если нужна жена, которая будет проституток мужа оплачивать, это не ко мне. Я его скорее кастрирую». «Не сомневаюсь». Я улыбнулся, но по спине пробежал холодок, напоминая, что в каждой шутке лишь доля шутки. «Ладно, давайте дальше работать. Надо остальные лапы проверить, и я начну собирать шасси». Удачно всё-таки удалось с автобазой договориться. Они и выточили подвеску, и сварили. И недорого вышло. Правда, теперь у нас на одного конкурента больше. Сын владельца тоже захотел поучаствовать. «Да пофиг», — легкомысленно отмахнулась Алена. «Одним больше, одним меньше» главное что без вас с нами никто бы даже разговаривать не стал ладно ладно я расплылся в самодовольной ухмылке я осознал степень своего величия однако паук сам себя не соберет даже если я прикажу так что пошли арбайтан по стахановски до вечера мы проверили все лапы и даже приготовили их к монтажу правда возникла проблема с тонкими шлангами высокого давления Двигался робот с помощью гидравлики, так что эти трубки были, можно сказать, венами машины, перегоняя ее кровь, то бишь масло. И если в условиях мастерской достаточно было и обычных, то в бой они не годились. У нас и так дважды случились аварии, и шланги то слетали, то лопались. Пришлось поднимать знакомых, и в итоге что-то похожее нашлось у Булата, того самого, что продал мне машину. Правда, он сказал, что достанет их не раньше, чем через пару дней». Счастье у нас еще было чем заняться. Точнее сказать, работы было так много, что задержки мы только радовались. К тому же никто не отменял ни учебу, ни тренировки. Ми, погоди. Вот после вечерней я ей подловил японку, чтобы расставить точки над ЙО. Отойдем на пару слов. Есть разговор. Девушка пожала плечами и махнула подругам, чтобы шли без нее. Я опасался, что Катерина, как всегда, сейчас вылезет и все испортит, точнее, что сам уже не сдержусь и пошлю ее далеко и надолго. Не то, чтобы это меня расстроит, но точно уничтожит настроение и не даст нормально поговорить. Но, к счастью, остальные оказались более адекватными и просто утащили наглую стихийницу, не дав ей слова сказать. Я сделал в уме пометку купить им за это шоколадки, или точнее батончики мюсли, потому что девчонки сидели на очередной диете, чего я решительно не понимал. При наших нагрузках любые калории улетают, не достигая желудка. Они еще дурью маются. Но влезать с умными советами я, естественно, не спешил. Ага, нашли дурака. Обсуждать с четырьмя одаренными девицами их вес. Да я даже пикнуть не успею. Хотел поблагодарить тебя за помощь и объясниться. Начал я, когда мы остались одни. Нам еще вместе долго работать, поэтому не хочу, чтобы сохранилось недопонимание. Сама знаешь, в бою каждая мелочь может стать фатальной. Не ожидала. Японка осталась невозмутима, но в голосе я заметил тень удивления. «Обычно мужики считают, что абсолютно всегда и во всём правы. А ты странный какой-то». «Я как раз нормальный. Мне было знакомо то, о чём говорила Мико, да и дома был живой пример в виде бухающего отца, при этом считающего, что ему можно, потому что он кормилец. Может, поэтому сам я предпочитал судить по делам». Никогда не думал, что наличие члена по умолчанию делает человека непогрешимым, равно как и его отсутствие. Так что предпочитаю обосновывать свое мнение и прислушиваться к советам, о чем, собственно, и хотел поговорить. «Не стоит». Японка впервые подняла голову и взглянула мне прямо в глаза. «Я уже поняла, чем ты руководствовался. Ты прав». Мы действительно лишь временно в клубе, потом же они останутся сами по себе. И с этой точки зрения паук действительно лучший выбор, позволяющий отработать многие навыки. Даже при наличии чертежей и программного обеспечения, изготовление и монтаж деталей весьма сложен, но это даст задел ребятам на ближайший год-полтора. Так что не парься. Да? Я почесал в затылке. А я уже приготовил жалостную историю о том, что просто хочу соседку на спинке повалять, вот и... «Не пытайся казаться хуже, чем ты есть», — отмахнулась Мико. «Захоти ты Алену огулять, не стал бы ввязываться, а пошел бы по простому пути. Цветы, кино, вино — и готово. Это когда ты только появился, я бы еще поверила. А сейчас вряд ли. Особенно после рассказов Дары о том, как ты в клубе с двумя модельками человека зажигал». «Ну не то, чтобы у меня планов на Аленку не было, но в целом ты права. Я даже не подумал смущаться. Просто я стараюсь не гадить, где живу». «Ладно, благодарю за понимание, теперь мне спокойней. А то, мало ли, вдруг обидишься и какую печать наложишь. От поноса там или, наоборот, для... Не хочется неожиданности, если ты понимаешь, о чём я». «Понимаю. И ты зря расслабился. Мысль мне понравилась». Японка блеснула чёрным глазом. «Шучу. Или нет? Кто знает?» «Блин, женщины!» — я сплюнул. «Почему с вами так сложно, а?» Чтобы вы, мужчины, не расслаблялись. По губам девушки скользнула тень улыбки. Иначе мы бы просто растворились в вас, потеряли себя. Знаешь, я иногда тебя ненавижу. За что это? Я вытаращил глаза, с трудом оправившись от шока после столь резкого перехода. Именно за это. За надежность. За то, что начинаю привыкать прятаться за твоим щитом. Мико сжала челюсти, перекатив желваки. За то, что, полагаясь на тебя, становлюсь слабее. Полгода назад, когда я освоила печать призыва, мне и в голову не пришлось опробовать её, но теперь я даже не задумалась. Ну а почему нет? Ведь Тор прикроет, если что. Дура. Так что в этом плохого? Я почувствовал, что от такой логики у меня начали плавиться мозги. Значит, мы становимся сильнее, как команда. А дальше что? Скинулась японка, глядя на меня безумными глазами. Что будет через пару лет? Тебе, конечно, нет необходимости напрягаться. Дара или Танька тебя явно к рукам приберут. Или вон Катька, если перестанет дурить. А что делать остальным? Ты вообще о чем? Градус безумия зашкалил, и я больше не мог это выносить. Каким рукам? Какого хрена вообще? Нас никто не собирается разгонять. Будем спокойно работать. А когда все закончат, видно будет. Уйдем на вольные хлеба. Команда у нас сильная. Всегда работу найдем. Ты чего начала-то? Ничего. «Забудь». Японка опустила голову и как-то потухла, словно у нее закончились силы. «Я пойду». «А...» — начал было я, но не решился остановить девушку. Вот не ожидал я, что разговор свернет на такие вещи. Нет, я не был идиотом и понимал, что гложет девушку, ну или хотя бы догадывался. Да и сложно было не въехать после случая перед аттестацией. У Мико имелись проблемы с домом отца, точнее с кланом, хотя по сути это синонимы, обозначавшие организацию одарённых, объединённых родственными связями и даром. Чаще всего одним, но бывало, что и несколькими. Всё зависело от размеров и возраста дома. Просто мы традиционно использовали термин, оставшийся от Священной Римской империи, а клан — это скорее азиатское наименование. У нас же до революции в ходу было слово «род», но после 70 лет существования СССР его почти не используют точнее теперь оно означает отдельные семейные ветви вот по пане японке как раз и выделился в такую ветвь а сама она не захотела быть разменной монетой для главы клана и свалила но при этом хоть я и понимал беспокойство мико за свое будущее пассаж насчет приберут к рукам вызывал недоумение если я не совсем тупой это могло означать только одно но как раз именно оно проходило у меня по разряду невозможное и дело даже не в том что девчонки мне не нравились Положа руку на сердце, даже психованная Кэт была красавицей хоть куда, с обалденной фигурой, тугой грудью троечкой и потянутой попкой. Да и на мордашку весьма хороша. Остальные не отставали. Даже неформалка Дара скорее привлекала внимание своей бунтарской внешностью, чем отталкивала. А вкупе с азиатской кровью это делало её ещё более экзотичной и притягательной. Вопрос был в другом. За каждой из девочек, даже за Мико, стоял сильный дом, которому голодранец типа меня нафиг не сдался. Ладно бы я обладал редким и мощным даром, но мой талант так до сих пор и не определили, так что речь о сохранении потомственной линии даже не шла. В бою я тоже не представлял из себя ничего особого. Получив доступ к сети бюро, я специально покопался и узнал, что даров с физическим усилением было не просто много, это оказался самый распространённый тип одарённых. Просто силы десяти человек, кольца, пояса, мечи, даже серёжки. Масса артефактов позволяли своим хозяевам как следует долбануть противника по мордасам, ну или поднять машину, например. В жизни же толку от этого было не так уж и много, поэтому дома силачей обычно теснились на нижних ступенях рейтинга. В отличие от рода той же Тани, Тарасовы владели цехами по переработке мяса и овощей, регулярно поставляя продукты глубокой заморозки в разные страны, но главным их направлением был так называемый летний зимник. Они контролировали часть труднодоступных путей сообщения, просто замораживая трассу и превращая грязь в плотный лед, способный выдержать тяжелые большегрузные машины. Это было дешевле, чем каждые 3-5 лет строить новую полноценную трассу, так что государство охотно субсидировало дом одаренных, владеющих морозным посохом, а остальное они добирали с организаций, использующих их дороги. На круг выходила приличная сумма, позволяющая твердо держаться в десятке богатейших домов города. Чуть меньше доход был у родственников Катерины. Милорадовичи, из-за характера и силы огня, к производству были не слишком пригодны, что, впрочем, не помешало им частично монополизировать рынок охранных услуг Новосибирска. Самым отмороженным беспредельщикам обычно хватало намека на то, что, мол, территория охраняется структурами еще более отмороженных огненных стихийников, чтобы осознать свою неправоту и свалить закат. И да... Имя дом себе сделал в 90-е, выступив единым фронтом с тогда еще милицией, а точнее самостоятельно задавив пару одиозных одаренных, решивших собрать под своим флагом бандитов, по сути, едва не устроивших переворот в городе. из за это администрация им до сих пор благодарна, так что там все схвачено, и я в эту схему не вписываюсь никаким боком. Про Дару даже говорить нечего. Несмотря на ее демонстративный протест, за спиной у неформалки стоят такие силы, что волосы дыбом встают на всем теле. Машина, что мне подогнал Булат, для ее клана мелочь, не стоящая даже упоминания, ведь вот уже лет 150, а то и больше, Доржиевы безраздельно правили Бурятии, И этому не смогли помешать ни революция, ни Великая Отечественная война. Скорее наоборот. Именно во время войны отличилась восьмая кавалерийская дивизия, прозванная немцами «Черная смерть», а все потому, что в ее составе воевали лучники из бурятской и тувинской ветвей клана. Узкоглазые парни на низкорослых мохнатых лошадках появлялись из ниоткуда и засыпали фрицев роем стрел, пробивающих даже броню легких танков, и также неслышно исчезали. Урон, нанесенный одним кланом одаренных, не подавался подсчёту, за что глава дома был объявлен личным врагом Гитлера. Но ну а после победы получил должность первого секретаря обкома партии. В 90-е именно Доржеевы удержали рост националистических настроений в Тыве и не позволили региону отделиться, за что получили благодарность уже федерального уровня. Сейчас их позиция в Забайкале была просто непоколебима, и, понятное дело, мне там ловить было просто нечего. Самое смешное, что с прагматической точки зрения именно Мико подходило мне больше всего. Мы с ней уже представляли собой сильную связку, плюс за ней не стояла родня, командующая, кого выбрать в мужья. Даже жили мы оба в общаге, правда девушка не стала скромничать и с комфортом заселилась в выделенную ей комнату, точнее квартиру. Так что, поддерживая друг друга, мы вполне могли бы добиться значительных результатов. Если, конечно, не брать в расчет чувства, но с этим я старался быть максимально аккуратным. Совместная работа, особенно такая, как у нас, связанная с постоянным риском, необходимостью прикрывать друг друга, рано или поздно может сыграть плохую шутку. Чувство локти и плеча вдруг перерастет в нечто большее, захватит не только обязанности богоборцев, но и личную жизнь. Однако, к сожалению, история говорит нам, что такие отношения обычно плохо заканчиваются. Тут надо или сразу уходить вместе с избранницей, или однажды внутренние противоречия команду погубят. И ладно, если фигурально, а то вполне может быть, что и физически. Так что нет, правило гади, где живешь, никогда не подводило. Лучше я ту же Аленку очарую. Кстати, не забыть бы узнать у Сёмы, что там с компрессором. И выбросив из головы девок с их закидонами, я потопал домой.